Приложение. Эпиграф. Поразвлекался? Отдохни. Автор. В кратком описании мироощущения тех, кого в античном мире называли стойками, автор не претендует на суровую точность и непременную объективность излагаемых сведений. Это направление античной философской мысли просуществовало почти полтысячелетия, начиная с третьего века до нашей эры, и кончая вторым-третьим веками нашей эры, правда, подвергаясь разного рода иным философским влияниям. Безусловно, обзор философских взглядов, которых придерживались основатели-последователи этого учения, составный человеком, более сведущим в отечной философии, не говоря уже о таких замечательных мыслителях, как Лосев, Карелин, Асмус или... Бертран Рассел, будет и объективнее, и точнее. Однако автор убежден, что главное в стоицизме – не логическая последовательность, не строгая обоснованность того или иного положения, не факт сам по себе, но прежде всего отношение к факту. Главное – научиться воспринимать действительность в соответствии с тем лучшим, что в каждом из нас имеется. А что и самое лучшее в человеке, что самое живительное, это, по мнению основоположников стоицизма, безусловно, знание. К нему должен стремиться каждый человек. И всех знаний наиважнейшим они считали умение жить, точнее, жить правильно. Зенон утверждал, «Каждому из нас при рождении вкладывается частичка того, что он называл пневмой или мировой душой, природа или мировой закон в сласть одаривают ею младенца, награждают его восхитительной способностью осознать самысел своего появления на свет, почувствовать, насколько щедр поделившийся с нами своей крохотной малостью мир. Таково, по мнению Стойков, начало прекрасной сказки, называемой жизнью. Они утверждали, что самое малое, что требуется от человека, это научиться распоряжаться этим драгоценным даром. Этой наукой как раз и готовы были поделиться Зенон-Основатель, Клеандр, Хрисип, Поседоний, продолжателя а также приверженцы, Сенека и Марк Аврелий. Правда, не только они, но еще... И киники, эпикурейцы, и последователи Платона Аристотеля, а также отвергавшие всякие догматы скептики, утверждавшие относительность любого понятия, любой догмы, любого закона. То, что мы называем античной философией, есть по существу роман, полузабытый, изобилующий пробелами, порой трудный для понимания. но того не менее захватывающий и бездонный. Автор едва черпнул из него, и этого хватило, чтобы расцветить жизнь героев золотого века пониманием краеугольной мудрости, о которой должен знать каждый, считающий себя добрым и образованным человеком. Если мы не в силах избежать ударов судьбы, которые то и дело сыплются на нас, то уж в своем отношении к этим бедам мы абсолютно свободны». совершает ошибку, тот, кто, испытав несчастье, начинает проклинать жизнь, реальность, обстоятельства, тот же, кто готов смело взглянуть в лицо опасности, кто способен сохранить присутствие духа в самой трудной ситуации, ведет себя правильно или, по определению Зенона, согласованно. Такому человеку известно, что все в мире совершается независимо от нас, и это безжалостность не более чем факт, не более чем условия его появления на свет. Это оборотная сторона дара, плата за радость первого вдоха, который мы сделали, вынырнув из чрева матери. Мир учили стойки, одушевленное существо, развивающееся по своим внутренним законам. Мир нам ничем не обязан, но мы всем обязаны ему. И это бремя, вечное, неотторжимое, можно облегчить, если сумеешь освоить науку жизни. Добро, или точнее благо, состоит в том, чтобы поступать в соответствии с законами этого мира. Это означает жить согласованно с природой, или, что то же самое, жить добродетельно. Другими словами, сама природа ведет нас к добродетели. Тот, кто уклоняется от требований мировой души, начинает безумствовать и впадать в пороки. Тому есть разные причины, но прежде всего это незнание этих общих законов. Первым побуждением любого существа, в том числе и разумного, является самосохранение. Но как оно сможет сохранить себя, если не будет знать, как избежать опасностей, как к ним относиться, И что такое эти несчастья, подстерегающие каждого из нас? Понятно, все знать невозможно, поэтому следует выбрать наиважнейшую часть и освоить ее, или хотя бы ознакомиться с ней. Такой областью знания является умение жить. Другими словами, умение жить – это возможность принимать решения, сообразуясь с требованием разума, Стойки настаивали, что конечная цель — это благоразумный выбор, с чем трудно не согласиться. Добродетель есть предрасположенность к согласию с природой. Она заслуживает стремления сама по себе, а не из страха возмездия, надежды на награду или иных внешних причин. В добродетели заключено счастье, так как она устраивает душу так, чтобы вся жизнь стала согласованной. Все сущие стойки считали или благом, или злом, или ни тем, ни другим, безразличным. Благо состоит в том, чтобы жить по законам этого мира. Благо – это то, что приносит пользу, а именно разумение, справедливость, мужество, упорство, решительность, добрая воля и прочее. Злом следует считать то, что совершается вопреки законам, установленным мировым логосом. К нему относятся неразумие, несправедливость, трусость, разнузданность, невосприимчивость к советам и прочее. Зло приносит вред. Человеческие поступки, совершаемые вопреки самому себе, своей и мировой душе, оборачиваются против совершившего их. При осознании этого человеком овладевает страх, которые являются не более чем ожиданием возмездия за совершенное зло. Ни то, ни другое или безразличное – это все, что не приносит ни пользы, ни вреда, например, жизнь, здоровье, наслаждение, красота, сила, богатство, слава, равно как и их противоположности – смерть, болезнь, мучение, уродство, бессилие, бедность – без славы и тому подобное. То есть можно быть счастливым и без них, причем все они могут быть использованы и во благо, и во зло. Также к безразличному относится все то, что не возбуждает в нас ни склонности, ни отвращения. Например, четное или нечетное число. Среди безразличных объектов есть такие, которые обладают для нас ценностью, и те, что не обладают. Предпочтение следует отдавать тем, которые обладают. Это талант, сила, красота, слава. Человек, который знает все о себе и окружающем мире, мудрец, он тот идеал, к которому следует стремиться. Мудрый человек свободен от страстей, непогрешим, потому что не подвержен ошибкам. Он не жалостлив и не знает снисхождения никому кому. и не отменяет никаких наказаний, следующих по закону. Мудрец не удивляется ничему, что кажется странным. Мудрец стойков очень напоминает христианских отшельников или монахов, исключая, что монахи были подвигнуты на подвиг любовью к людям, а не только страстью жить добродетельно. Вопрос о любви до сих пор является камнем преткновения, для тех, кто изучал стоическую доктрину. Одни, Рассел, пишут, что мудрец в их понимании – это надменное бесстрастное существо, исполняющее долг, в число обязанностей которого входят также помощь и сочувствие людям. Другие, в частности Лосев, утверждают, что понимание мира и наполняющих его объектов, как совокупности и целостности живых организмов – само по себе снимает эту проблему, так как мудрец только и может называться мудрецом, если он обуян любовью к людям. Упрекать стойков в отсутствии любви, все равно что упрекать Сократа в тщеславии, а Сенеку в корыстолюбии. Другое дело, что эта любовь холодна, небожественна, несчастлива, отстранена, ведь в понимании мудреца Любовь — это исполнение долга, а долг видится в том, чтобы просвещать неразумных. Ближе других к такому пониманию совершенного человека подошел Марк Аврелий. Другое дело, сумел ли он добиться счастья. Об этом читай четвертый роман. Но в любом случае, любовь к людям составляла существенную часть их отношения к миру. Все познавшему ведомо, что мир, космос это одушевленное существо, развивающееся по своим внутренним законам. Как мы безразличны к частям своего тела или каждой нашей клеточки, так и космос безразличен каждому из нас. Правда, до той поры, пока мы не испытываем боли в том или ином органе, мир мыслится трояко, это и Бог, то есть обособленная качественность всего сущего, она не гибнет и не возникает. Это и само мироустройство, то есть звездный мир или космос. Это и согласованность того и другого. Космос ограничен, конечен во времени и имеет форму шара. Единственный мир обеспечивает пневма, которая пронизывает все его части, так как душа пронизывает человеческое тело, Она везде и нигде. Мир возник из первоогня и будет им же уничтожен. Кстати, Лосев дает другое определение первоогню — эфир, что наполняет учение стойков историческим опытом и заметно сближает его современными взглядами на устройство Вселенной. Начал во всем сущем они предполагают два — деятельное и страдательное. Страдательное начало есть бескачественная сущность, то есть вещество, деятельное — разум в ней содержащийся, то есть Бог. Кроме начал существуют основы, их четыре — огонь, вода, воздух, земля. Мудрецу известно, что среди светил и ныне подвижны а иные совершают оборот вместе со всем небом. Солнце совершает путь по кривой через зодиак, подобным образом движется и луна. Солнце — это чистый огонь и мыслящий светоч. Звезды шарообразны, как и земля, но земля неподвижна. Затмение солнца происходит, когда луна закрывает его с нашей стороны. Так рисует Зенон в а о целокупном. Зима — есть охлаждение воздуха по причине удаления солнца. Радуга — это отражение света от влажных облаков. Дождь — это облака, превратившиеся в воду. Молния — вспышка облаков, который трет и рвет ветер. В результате также возникает шум, называемый громом. Много чего еще известно мудрецу, но недостаток места — заставляет автора прервать рассказ. Лучше обратиться к упомянутому же авторам и книге Диогена Лаерского. Таковы кратчайшие сведения, которые, по мнению автора, будут полезны при прочтении этого и последующих романов, при этом должен предупредить. Сам я не являюсь приверженцем стоической доктрины, хотя в полной мере признаю ее ценность на поступательном пути от варварского противоборства к согласию, как принципу организации жизни. К заслугам стойков следует также отнести создание отвечающей и современным требованиям науки о языке, о значении слов. Хрисип вошел в историю как один из основоположников современной логики. Кстати, сам термин «логика» как обозначение одного из разделов философии введен именно стойками. С общей человеческой точки зрения величие таких людей, как Эпиктет и Демонакт, бесценно и вполне может быть приравнено к величию Сократа. Христианство – многое заимствовало от стоицизма. С точки зрения истории, это учение – одна из важнейших ступеней на пути к пониманию мира как многослойного целого. Язычество, по сути своей, воспринимало мир неразделенным. Примитивный человек видел на небесах продолжение той же самой земной реальности, того же уклада, что и в его стойбище. Лишь со временем, с появлением плеяды греческих мудрецов от Пифагора до Аристотеля, ясно обозначилась граница, отделяющая мир реальный от мира потустороннего. Единство мира стало пониматься диалектически, как совокупность, сочетание, согласие многообразных элементов, имеющих единую основу. Эта идея явилась существенным моментом в духовном развитии человечества. Ее глубина до конца неизмерена и сегодня, хотя реальность странного мира точнее, странных миров, является альфой и омегой современной науки, например, мир элементарных частиц, культуры и, конечно, веры. Стоицизм, как, впрочем, и современные мировые религии, есть ступень к пониманию мира как согласованного, конечного, целого, пронизанного смыслом, пусть даже не всегда нам доступного, Ведь задача не только в том, чтобы понять, как устроена Вселенная, но главным образом в том, чтобы обустроить ее так, чтобы людям жилось во Вселенной счастливо в полную меру.